К тому моменту, когда гости собрались уходить, эти двое оказались непонятно почему до такой степени увлечены своим разговором, что небольшая группа дам и господ с лукавой улыбкой обступила их плотным кольцом, но наша парочка ничего этого не замечала, а все разговаривала и разговаривала. Спустившись по лестнице, они услышали вслед «Спокойной вам ночи» и «Звонкий смех». Это смеялась молодая и прелестная хозяйка, склоняясь над оградой балкона. Они пошли вдоль берега мимо мостов. Разговор продолжался без малейших пауз, и пока они подошли к известной улице, он успел получить от нее приглашение отужинать у нее завтра в компании с молодой очаровательной художницей. Впрочем, она поторопилась предупредить его, что у нее все очень просто, поскольку живет она в пансионе, каковой содержит суровая пожилая дама. Затем они расстались, как расстаются добрые знакомые и коллеги. В одиночестве, возвращаясь к себе домой по ночным улицам и пытаясь восстановить в памяти события минувшего вечера, он еще раз обратил внимание на ту странность, что никак не может вызвать в памяти ее внешность. Он, как профессионал, настолько привык фотографировать взглядом людей, события, пейзаж и интерьеры, что решительно не мог понять своей теперешней беспомощности. К тому же он заметил про себя, что на сей раз она была совершенно другая, нежели при их первой встрече. В ней не было ни следа независимости, а была лишь мягкая покорность, некоторая меланхолия, что весьма ей шло. И вызывало сочувствие. И когда они говорили о злосчастной судьбе одного человека, В голосе у нее дрожали слезы. Вот голос он запомнил, глубокий, озабоченный, С едва заметными перепадами. Голос этот манил уйти подальше от большого города, Пробуждал воспоминания о лесах и морях, О звуках природы, о пастухах и стогах сена. Тут он уж, кстати, припомнил, как в течение вечера все с ней обходились, но прямо как с малым ребенком. Посмеивались над ее творениями, искали у нее протекции, а она в ответ лишь смеялась. Она даже позволяла себе говорить всякие наивности, которые были первоначально задуманы как нечто вполне серьезное, но по ходу разговора обернулись гримасничанием. Единственный, кто принял ее всерьез, был он сам, «Чужой человек. Он-то и сумел увидеть, что она вовсе не ребенок, а женщина, с которой можно разговаривать обо всем, что тебе интересно, о людях и о книгах, ни разу не ощутив при этом надобности разъяснить сказанное».